Эпилог. Джейсон. Он красавец, ты хорошо постарался. Улыбается Хоп, становясь рядом со мной. И мы оба смотрим на кроватку, в которой лежит Остин Майкл Рид. Наш сарый сын. Он самое прекрасное, что я видел в своей жизни. Не отводя зачарованного взгляда от сына, признаюсь я. Мое горло перехватывает от того спектра чувств и эмоций, которые были неведомы мне до этого дня. Дня, когда Остин появился на свет. И он копия мать, он замечательный. «Ну, не знаю», — протягивает Хоп, постукивая пальцами по подбородку. «Я бы поспорила, на кого он похож больше. Мне кажется, что на меня. Вот в кого он такой красавец!» «Эх, крольчонок!» — широко улыбнувшись, я закидываю руку на плечо сестре и легонько треплю ее по волосам. Хоп оканчивает первый курс Чикагского университета, но для меня она навсегда останется моим крольчонком. «Ты тоже когда-то была такая?» киваю я в сторону Остина. «Крохотная и милая?» «Красная, сморщенная и сердитая», смеюсь я, за что получаю тычок в бок. «Но я полюбил тебя сразу же, как увидел и взял на руки». Хоп смотрит на меня с растроганной улыбкой, потом кладет голову на мое плечо и вздыхает. Я очень рада, что у меня такой замечательный старший брат, а теперь еще и племянник. Он удивительный, я уже хочу тискать его и баловать. У тебя еще будет такая возможность, обещаю я, наблюдая, как зевает сын, только что проснувшись. Глядя на него, я испытываю гордость, а еще страх, что этого дня могло не быть. Остина могло не быть. За эти месяцы я не раз просыпался в холодном поту от беспокойства. что не смогу стать достойным отцом своему ребенку. Это чувство, что я непременно налажаю, буквально преследовало меня. Но стоило мне взять сына на руки, как все сомнения и страхи отступили. Я держал нечто прекрасное, бесценную жизнь, которую создали мы с Сарой. Я просто не имею права потерпеть поражение. Я не мой отец. И я докажу это, став лучшим отцом для Остина. «Дети плачут, мужик, много. Им постоянно что-то требуется. Забудь о сне и сексе минимум на полгода», внушительно посмотрев на меня, заявил Эл, когда я недавно зашел к ним. Но потом его лицо осветилось улыбкой. Я струхнул, но, очевидно, все было не так плохо. Но это непередаваемое ощущение. Откинувшись на кресле с бутылкой пива, усмехнулся он. «Дождись, когда его маленькие пальчики впервые схватят тебя за руку». и как он улыбнется, глядя тебе в глаза. И вот оно, счастье. Он отхлебнул из бутылки и кивнул. Самый сильный кайф. И вот я смотрю на своего сына, вспоминая недавние слова друга, и мою грудь переполняет чистое, неподдельное счастье. Верно, дружище, ты оказался прав. Сара. Кто-то проголодался, произносит пухленькая медсестра, входя в палату с Остином на руках. Я приподнимаюсь повыше и с тревогой смотрю, как она протягивает его мне. Я всего лишь раз держал его на руках и боюсь сделать что-то не так или причинить ему боль. Он же совсем крошечный. Не хочу навредить ему. «Вот так, не бойтесь», — подбадривает меня Труди. «Поддерживайте головку. Хорошо». Мое сердце колотится в районе горла, когда я беру сына на руки и держу так, как она показывает. Труди объясняет, как правильно прикладывать его к груди, и когда Остина обхватывает сосок и начинает причмокивать закрытыми глазами, я вдыхаю, только теперь обратив внимание, что не дышала. Это фантастика. Я поднимаю глаза на Джейсона. Мое лицо заряд глупое, рассеянная и совершенно счастливая улыбка. Джейс кивает с теплотой, наблюдая за нами. Еще какая. Я вновь смотрю на сына. Нашего сына, моего сына. Все еще не верю, что я стала матерью. Все еще боюсь, что не смогу стать хорошей мамой для Остина. Но я борюсь со своими страхами, как учит меня доктор Карл. Не прятаться, не избегать, бороться. Это невероятное ощущение, когда создаешь новую жизнь. Когда после долгих часов боли и страданий видишь результат и понимаешь, что все было не зря. Каждый крик, слезы и усталость. Все стоило того, что получаешь в итоге. «Привет!» — шепчу я, взяв крошечные пальчики сына в руку и осторожно касаясь их губами. Я с содроганием вспоминаю тот день, когда едва не совершила непоправимую ошибку, решив избавиться от нежеланного, как мне тогда казалось, ребенка. Надеюсь, Остин никогда об этом не узнает. «Прости меня!» Одними губами произношу я, С обожанием рассматривая его маленькое сморщенное личико. «Теперь ты обязана ответить мне согласием», произносит Джейсон, приподняв брови. Я закатываю глаза и качаю головой. «Начинается». За время беременности он трижды делал мне предложение, и я трижды отвечал ему отказом. «У нас нестандартные отношения. Надеюсь, они навсегда останутся такими». «Возможно», — коротко вздыхаю я. «Я подумаю». «Что?» — Джейс открывает рот, недоверчиво уставившись на меня. «Что ты сейчас сказала?» Он поднимается с кресла и идет к нам, широко улыбаясь. «Я сказала, что подумаю, Рид. Не спеши заказывать церковь». «Ты согласишься», — убежденно заявляет он. Я бросаю на него хитрый взгляд. «Откуда такая уверенность?» «Потому что нам, Ридом невозможно отказать», — с ухмылкой произносит Джейсон. гладя щечку сына. Правда, Ос, Мы для этого слишком обаятельны. Я не выдерживаю прыску от смеха, глядя на двух мужчин, которых люблю всей своей душой. Наш сын стал новой, чистой страницей в нашей жизни. С нее и начнется история нашей семьи. Прошлому больше нет в ней места. И я знаю, что впредь не буду оглядываться на него. У меня есть любимый мужчина и ребенок, которому нужна сильная, здоровая мама. Такой я и буду. Ради Остина, Джейсона и себя. Ради всех нас. по скриптум. Саймона Эйванса приговорили к 25 годам лишения свободы по факту группового изнасилования с особой жестокостью. Кеннета Филда приговорили к 20 годам лишения свободы по факту группового изнасилования с особой жестокостью. Срок был уменьшен за содействие следствию. Фиона смирилась с решением Джейсона. Недавно в ее жизни появился мужчина. Но о том, серьезно ли это, говорить пока рано. Пост -пост Сара все еще проходит лечение у доктора Карл, который отмечает успехи своей пациентки. Сара и Джейсон не женаты, но дата уже назначена, и подготовка к свадьбе находится в активной стадии.